Глава 15. Возмездие. Элистинский СИЗО. 1985 год. Открылась дверь моей первой камеры. В нос ударил ужасный запах. Целый букет пряностей. Перегар, пот, сырость, дым сигарет. А возглавлял этот букет... запах туалета, который тут же в углу камеры. Дело в том, что не всегда есть возможность смыть за собой, а только тогда, когда дежурный в коридоре соизволит включить воду, если на этот час вообще есть вода. С непривычки мне стало тошно, но настрой был соответствующий положению. За мной закрылась тяжелая, обитая со всех сторон железом дверь и послышался звук ключей с обратной стороны. На мгновение мне показалось, что я ослеп. Что открывай глаза, что закрывай одно и то же. Первым делом из темноты спросили, есть ли покурить. Удивило их безразличие к своему здоровью. В такой духоте еще и курить? Глаза медленно настроились на мрак, и я стал различать предметы. В камере все в одних трусах. Приблизился к большим деревянным нарам, занимавшим большую часть камеры, на которых валялись обезумевшие от жары арестанты. Когда прикоснулся к нарам, чтобы сесть, они были такими липкими, что я даже спросил, не разлил ли тут кто-нибудь что-нибудь? С краю они еще не липкие, вот залезешь подальше, без посторонней помощи не отодрать будет, послышалось из глубины. В камере засмеялись и оживились. Когда стал видеть лучше, подумал, лучше бы не видеть эту грязь, следы раздавленных клопов и тараканов по стенам. Над дверью в стене было квадратное углубление, заделанное решетками и сеткой, из-за которой еле пробивался тусклый свет сороковатной лампочки. На противоположной стене было маленькое окошечко, но самого окошечка не видно. О нем напоминала решетка, сделанная, как говорится, на совесть. За этой решеткой сплошной железный лист, в котором просверлено много дырочек. Неужели это специально, чтобы обитателям камеры ограничить доступ воздуха и света? Право считаться главной достопримечательностью камеры все же остается за вышеупомянутым туалетом. Это всего лишь небольшое возвышение в углу камеры, в котором было отверстие, напрямую связанное с канализацией. Теперь представьте себе запах в камере, где с таким окошечком ни о какой циркуляции воздуха не может быть и речи. Если кто-то сходил в туалет, то ему нужно стучаться, чтобы дежурный включил воду. Но это делалось в камере для приличия. На деле же дежурному наплевать на проблемы в камерах. Нас много, он один. Да и за усердие ему никто лишнего не заплатит. А будешь сильно ломиться, угодишь в карцер или в другую пустую камеру, где тебя попинают и вернут в родную, что и делали с моим отцом именно здесь. Только его держали отдельно, одного, как специального для обработки. Это ему за побег в горах. И брат мой сидел в этих самых камерах. Кто знает, Может, он и в и сидел? К полудню открылась кормушка, и подали обед. Не буду описывать это, чтобы уж совсем не казаться нюней, которому все не так. Кормят только раз в сутки, в полдень. Я еще и не знал, что полмесяца, который я здесь проведу, не зачтут в срок. А когда Люба приходила в милицию, то ей коротко отвечали. «Любимый ваш Виванова, там его и ищите». Никому не хотелось возиться с устройством свидания и так далее. Потом я слышала от кого-то, что она несколько раз приходила в милицию, плакала, и никто из милиционеров не сказал ей ничего утешительного и даже того элементарного, что они были просто обязаны сказать. Так она и не будет знать, что я и что со мной, пока мне не разрешат писать. А это случится только через полгода. Я исчез из ее жизни так же неожиданно, как и появился. Я ни о ком и ни о чем ином не переживал, как о разлуке с любовью. Душа просто стонала от досады. Как я ждал ее приезда ко мне. Я сходил с ума от ожидания, прислушивался к каждому шороху, каждому шагу на улице, выглядывал в окно и дождался. Теперь я осваивал новую жизнь очередного инкубатора. Я знал, что и здесь будут подрезать крылья, да еще как. Нужно было потихоньку привыкать ко всему, что было вокруг меня. Многое я знала от брата. И как вести себя в этих местах, как говорить, что говорить, о чего не говорить. Но это было понаслышке. Теперь же мне нужно было все это реально увидеть, почувствовать, ощутить на собственной шкуре. Трудностей у меня никаких не было. Все воспринимал как естественное. Армия дала кое-что, что теперь мне пригодилось, а именно то, что я не так брезглив, не привередлив к условиям, научен терпеть и надеяться на светлое будущее. На третьи сутки к нам закинули, да, именно закинули, изо всех сил упиравшегося мужчину лет 30. Он был с ног до головы джинсовый. А это в то время означало, что он не из бедных. Он шел по очень недостойной с точки зрения тюремных понятий статье 117 УК СССР «Изнасилование». Он косил. Косить – это значит доказать видавшим виду тюремным врачам то, что ты невменяем, хоть ты вполне здоров. Когда в тюрьмах косят, то глотают вилки, ножи, большие острые предметы, вскрывают вены, если нечего проглотить, и совершают над собой такие изуверства – что даже наблюдавшему может стать плохо. Здесь нужно иметь многое – и талант актера, и решительность косить до конца, и самоотречение, и хладнокровие. Бывали случаи, когда только что оперированный, чудом спасенный от гибели, но не отсюда арестат глотал вторично по несколько гвоздей или вилок. Бывают и смертельные исходы, когда вовремя не подоспевает помощь. Согласно воровским законам, мешать этому нельзя это его личное дело. Можно только звать на помощь, когда дело сделано. Есть прекрасное неписанное правило, соблюдая которое ты не рискуешь вляпаться ни во что. В чужой разговор не лезь. За свой отвечай. И еще одно очень важное правило: не верь, не бойся, не проси. Об этом я хорошо знал от брата. Стражайшее их соблюдение, давала мне возможность избегать возможных проблем. А если и были проблемы, то не у меня, ибо я был прав по всем пунктам. А доказать, кто прав, не трудно, если в камере есть связь. А она есть в любой камере, но об этом дальше. Так вот тот самый джинсовый, встав среди ночи, с бешеным ревом, оттолкнувшись от стены, кинулся головой вперед на железную дверь, точно так же, как это делаем мы, когда с разбегу ныряем в воду. Дверь же эта, словно собрана из остатков разбившегося самолета, вся в мелких шурупах и болтиках, которые вросли в нее ржавчиной из-за постоянной сырости в камере. От сильного удара он тут же упал. В камере, естественно, все проснулись и наблюдали его самоистязание. В виде ему грозил приличный срок, иначе бы овчинка не стоила выделки. Все соблюдали неписанный закон, и никто не лез ни с уговорами прекратить, ни с помощью. От этого становилось жутко. На твоих глазах человек разбивает себе голову, а ты сиди спокойно и смотри, как будто это происходит на экране телевизора. Но я знал, что теперь я в другом мире, и здесь свои правила. Эмоции, жалость и прочие сентиментальности нужно спрятать подальше. Здесь они неуместны. когда джинсовый умолк, подождали еще пару минут. Он даже не шевелился. Из-под головы на полу появилась кровь, и один пожилой, очевидно следующий в тюремных делах человек, сказал, что пора стучаться, чтоб унесли. Так и сделали. Дежурный открыл дверь камеры и вызвал по рации, кого положено, и его уволокли. Но через пару часов его, всего мокрого до ниточки и уже не упирающегося, Вновь закинули к нам. Мы думали, что он уже передумал косить, когда он рухнул на нары и провел там сутки, почти не шевелясь. Даже не отозвался, когда ему сказали, что принесли обед. Как оказалось, тем временем в его голове зрела мысль о самоубийстве. Глубокой ночью мы все проснулись от грохота. Оказалось, он решил повеситься. Но то ли джинсы не выдержали, то ли он неудачно сделал петлю, Но ничего не вышло. Над дверью торчал короткий, но довольно толстый болт. Он всегда привлекал внимание, так как в камере больше некуда смотреть, кроме как на какой-нибудь выступ или единственное углубление, где за двойной решеткой, покрытой слоем пыли в окружении паутины, тускло светила лампочка. Поскольку в камере нет необходимого в таких случаях стула, то он использовал ту возвышенность, которая у нас считалась туалетом. Когда петля на шее, и ты с нее сошел, то обратно уже не ступишь, если ты вдруг передумал отправляться на тот свет, так как выступ этот немного в стороне. После неудавшейся попытки покинуть этот свет, он стал орать, как бешеный. Это была настоящая истерика. Он или морально не мог пережить свое положение, или ему грозила смертная казнь, или еще хуже, что нередко бывает, он невиновен. но доказать не может. Ведь у нас как? По закону ты считаешься виноватым, лишь когда твоя вина доказана, а на практике ты сам должен доказывать, что невиновен. В промежутках между его криками послышались шаги в коридоре, звук ключа в замке и скрип открывающейся двери, который сопровождался громким матом. Если он тем, кто за стеной так надоел, то представляете, каково было нам? Его увели, и еще некоторое время до нас доносился его рев. Когда настала тишина, в камере вздохнули облегченно и стали шутить на эту тему. Это была естественная реакция, которая должна была разрядить напряжение и вернуть нам душевное равновесие. Больше мы его не видели и ничего о нем не слышали. Наутро пришли и отпилили этот соблазнительный болт, наш единственный шанс. Прошло еще пару дней, когда вдруг зазвонил телефон. Телефон – это канализационное отверстие, которое служит нам туалетом. Из него послышался голос. Так переговариваются с соседней камерой. Конечно, слышимость плохая, орать тоже нельзя, дежурный засечет. Но передать кое-что можно. Оттуда спросили, есть ли в камере чеченец. Мы сказали, что есть «даргинец», говорящий на чеченском, то есть «я». Поскольку язык был доступен только нам двоим, то он мог говорить громче, не боясь дежурного. Ему нужно было передать родным, что он здесь, и просил узнать, кто в камере имеет шансы быть освобожденным. Но в камере не оказалось таковых. Все имели достаточные основания не сомневаться в том, что получат по несколько лет. Если бы эта камера была той, в которую сажают пьяниц, дебоширов и прочих мелких хулиганов, которым могут дать максимум пятнадцать суток, то помочь мог бы любой из нас. А дело было вот в чем. Его забрали со степной точки, когда он был один, и никто из родных не знает, где он. В старом заброшенном колодце, что неподалеку от их точки, нашли труп человека. Его взяли по подозрению, но прессовали каждый день, а что это такое, нетрудно догадаться. Нужно на кого-то это дело повесить. Представить себе невозможно, чтобы в какой-нибудь цивилизованной стране взяли человека по подозрению и не только никому не сообщили, но и ему самому не давали сообщить родным об этом и при этом избивали, добиваясь признания в том, чего он не совершал. И все это без всякого адвоката. О каких правах человека можно говорить? Еще он сказал, что бьют через день, давая передышку. В основном по почкам и так, чтобы снаружи не было видно следов побоев. Он на чеченском мне сказал, что никакого отношения к этому не имеет и что не признается в том, чего не делал. Они ему говорят, что, мол, все равно это на тебе висит и никуда от этого не денешься. Я очень сожалел, но ничем не мог ему помочь. По подозрению, более трех суток держать под стражей не имеют права, но опять-таки это по закону, который где-то там на бумаге. Человеку, не испытавшему на себе такую жестокую несправедливость, трудно представить состояние этого 26-летнего парня. Этот изолятор находится в центре города. Дети ходят в школу мимо его стен, и им говорят, что там сидят преступники, а ловят их добрые дяди милиционеры. И будут они в этом убеждены до тех пор, пока не вырастут и не попадут в эти же камеры. А потом будут сидеть и думать, что где-то рядом идут в школу дети и им говорят, что там сидят. Вообще, наше тюремное заключение отличает, например, от американского то, что у них лишают только свободы, а у нас лишают всего. Американец может, отсидев свой срок, выйти оттуда адвокатом, инженером и кем угодно. Он живет так же, имея все, кроме возможности свободного передвижения по своей стране. У нас даже вольный не имеет свободы передвижения. Его остановят, проверят и, если не местный, заберут до выяснения. Их тюремщик и наш вольный одно и то же. Выходит, у нас весь народ, за исключением власти имущих, Отбывает пожизненный срок. Но вот настал и мой черед. Из Иванова за мной прилетел конвой в составе двух человек. Один был в гражданском, опер, почти мой ровесник. Другой – молодой милиционер с худощавым лицом и высокий. Уникальность его заключалась в том, что он был действительно добрым. Это был как раз такой милиционер, каким я представлял их себе в детстве. Из камеры в наручниках меня повели... Прямо в кабинет. Там поменяли наручники, так как у прилетевших за мной были свои. Пока решали, какую им, то есть уже нам, выделить машину, которых и так не хватает, самолет был уже на взлетной полосе. Когда мы подъехали к аэропорту, выяснилось, что мы опоздали. Я как был в наручниках, так и был привезен обратно в свою камеру, где я уже спешно попрощался со всеми, так как забирают без предупреждения. Меня забрали перед самым обедом. Пошли вторые сутки, как я ничего не ел. На второй день опять в то же время перед обедом меня забрали и пошли третьи сутки голодания. Удивительно устроена эта система. Нигде не предусмотрены эти мелочи. На этот раз и вовсе не было свободной машины и меня повезли на общественном транспорте. Долго не мог открыть глаза от солнца. Тогда я сделал открытие, что к темноте глаза привыкают быстрее, чем к свету. В автобусе ехали обычные люди, и я им завидовал, ведь у них было то, что сейчас мне казалось самым дорогим. У них была свобода. А потом вспомнил чеченца из соседней камеры и подумал, какая свобода у советского человека, и перестал завидовать». Когда Чикатило за 14 лет убил 56 женщин. Ведь добрая половина дел была раскрыта в кавычках, а виновные в кавычках наказаны, кто расстрелом, кто 15 годами и так далее. А Чикатило тем временем продолжал свое дело. Вот тогда эти самые виновные тоже думали, что они свободные люди. Во время пересадки на другой автобус в самом центре города я увидел знакомых девчат из мединститута, среди которых была моя подруга, с которой я периодически встречался. Мы с опером стояли рядом, как неразлучные друзья. Мы и были с ним неразлучными из-за наручников, которые соединяли его левую руку с моей правой. Поскольку мы оба в летних рубашках с короткими рукавами, то скрыть этого было невозможно. Она поначалу стала звать, но подруга ей быстро указала на наручники, и она, понимающе кивнула. Мне невольно вспомнился куплет из песни Розенбаума, который я стал напевать про себя. И когда он меня, гад, по городу вел, руки за спину, как по бульвару, среди шумной толпы я увидел ее, понял сразу, что зэк ей не пара. Еще не будучи судим, я знал наизусть большинство песен Вилли Токарева, Александра Новикова, многие песни Розенбаума, Аркадия Северного, Звездинского, Шуфутинского и других официально запрещенных исполнителей, чьи песни народ все равно слушал. Я очень любил и эмигрантские, и тюремные песни. В них, как мне кажется, есть страдания, правда, вообще то, что не найдешь в разрешенных песнях. Вот мы и в аэропорту. Меня в дежурную часть милиции к тому самому оперу, который не носит формы и без которого аэропорт не аэропорт. Каково же было его удивление, когда меня ввели к нему под конвоем. Лицо его невольно вытянулось, изображая не столько удивление, сколько сожаление, что в тот раз он меня отпустил. Меня пристегнули к трубе в углу, где и была скамья для гостей. Переговорив с ним, мои ушли организовывать наш отлет. Этот уставился в упор и смотрит, злорадствует. Я ведь чувствовал в тот раз, что тут что-то не то. Как же я мог, сокрушался он. Мне кажется, он бы отказался от месячной зарплаты, только бы вернуть тот день. Какое он упустил удовольствие. Представляете себе, задержать человека, который вот уже пятый месяц в розыске. Неужели он в этом находит удовольствие? Неужели в этом есть какой-то азарт? Что же приятного в том, чтобы задержать и отправить куда следует? Может быть то, что можно проявить свою власть? Самоутвердиться в собственных глазах, мол, я и не лыком шит, имею власть? Обычно это необходимо бывает мелким людишкам, которые больше ни на что не способны. Что ж, видимо, он таковым и был. Теперь же его роль в моей судьбе была нулевой. Он был для меня не более опасен, чем прохожий. Я улыбался. что его страшно раздражало. Отсидев три года, я вновь столкнусь с ним в буфете аэропорта. Он будет самоуверенно лезть, протягивая руки с деньгами вне очереди. Я не буду знать, что это его руки, и спокойно оттолкну их в сторону. А когда наши взгляды сойдутся, то оба мы будем удивлены. Только я буду вполне спокоен, а он просто посинеет от злости. Но что он сможет мне, освободившемуся, сделать? Он тогда все-таки влезет без очереди, как сотрудник аэропорта, позвав буфетчицу по имени. А я, уже наученный кое-каким опытом, не стану лезть на рожон. Мы с ним, оказывается, будем и через восемь лет общаться, но уже в другом тоне. В дежурку вошел молодой лейтенант, мой конвоир, и сел рядом. Ему вовсе не шла эта форма, казалось, на него ее надели насильно. Он общался со мной, как с приятелем, даже спросил, не голоден ли я. Я ответил, что не ел уже третий сутки. Он удивился и, сказав, что принесет что-нибудь из буфета, вышел. Какая же пропасть лежала между двумя людьми, работавшими в одних и тех же органах? Аэропортовский больше всех суетился, чтобы меня поскорее посадить на рейс и чтобы наверняка скорее свершился надо мною суд. Он еще в утробе матери, видимо, был инфицирован такой заразой, как микромент. Она прогрессирует очень медленно и неизлечимо. Иные живут с этой болезнью до старости. Больного легко узнать как по лицу, так и по позе, ведь вверх лезут в той же позе, что и ползают. Пришел лейтенант с бутербродом для меня. Аэропортовский не вынес такого доброго обращения и вышел. Только я успел проглотить бутерброд, как он вернулся с моим опером, который тут же пристегнул меня к себе, и мы направились к двери. Оглянувшись, я улыбнулся во весь рот, насколько позволяли мышцы лица. Аэропортовский понял, что я его дразню, вскипел. Но дверь за нами закрылась, и он остался в своем кабинете, в своем маленьком мирке, где он царь, король, диктатор. Мне, как почетному пассажиру, и билет бесплатно, и регистрация вне очереди, и посадка раньше всех. Когда проходили контроль, однако Сирша узнала во мне того самого, который брал билет куда угодно. «А, ну мы так и подумали тогда, что это какой-то преступник», — сказала она, обращаясь к оперу, который подавал ей наши билеты. Меня повезли на служебной машине прямо к самолету, где уже толпились пассажиры. Все расступились, рассматривая меня, кто с любопытством, а кто с сочувствием, и мы первыми вошли в самолет. Меня Опер посадил к иллюминатору. Я думал, что хоть в самолете снимет наручники, но получилось наоборот. Когда взлетели, он достал из своего дипломата мой блокнот. А оказалось, что они, когда прилетели за мной, еще умудрились съездить по адресу и сделать без меня обыск в доме. Блокнот он прихватил, потому что в нем много записей текущих дел, телефонов, адресов и разных рисунков. В деле это может пригодиться. Рисунки эти были моими первыми попытками собрать воедино все, хотя бы и примитивные, трюки с телом, которые к тому времени я уже мог делать. В блокноте были нарисованы кисти рук и их возможности. Я уже в то время мог вынуть кисть из наручников, если бы не видел опер. Даже была мысль вынуть и молча сидеть, пока он сам не обнаружит. Но я не стал этого делать, так как моя шутка была бы расценена как попытка к бегству. Листая блокнот, опер дошел до той страницы, где были эти рисунки. Он посмотрел сначала на меня, потом на мои руки и сжал браслет на моей руке еще на три зубца плотнее. «За что?» – спросил я. Он, молча показал рисунки и, выдержав паузу, сказал. «А кто тебя знает, что ты еще умеешь? Мое дело доставить тебя, там пусть хоть совсем отпустят». Потом снова посмотрел на мои руки и спросил, «Что за мозоли на кулаках?» «От пола часто отжимаюсь», — объяснил я. Так и летели. Изредка отвечая на его вопросы, я смотрел в иллюминатор, в котором виднелись бескрайние просторы России. Поля, леса. Я жадно всматривался вдаль, где на горизонте небо сливалось с землей. Если говорится, перед смертью не надышишься, то я бы сказал, перед тюрьмой не насмотришься. Как бы я хотел оказаться там, далеко от всего этого. Согласился бы жить в лесу, в горах, в степи, где угодно, только бы на свободе. Это было 5 июля 1985 года. Для заправки и посадки новых пассажиров самолет приземлился в Воронеже. Там меня снова отправили в дежурку, где нашелся маленький обезьянник. Что это такое? Это та же камера, только одна стена из решеток, и обитатели камеры, как на ладони, на виду у дежурного. Меня водворили в нее, сняв наручники, и ушли. Когда объявили рейс, пришли за мной и дали все по инструкции. Вот, наконец, мы в Иваново. Уже стемнело. В иллюминатор вижу тысячи огоньков, словно звезды на небе. Приземлились. К самолету подъехали какие-то черные машины с непонятными номерами, антеннами и водителями в костюмах. Народ в салоне засуетился, стал одеваться, как всегда, игнорируя объявления стюардессы. Мы сидим до последнего. Смотрю в иллюминатор, как встречают важных людей из Москвы. Их обнимают, перед ними и услужливо открывают двери. Вдруг подъехал воронок и остановился рядом с ними. А вот и за мной, сказал я про себя. Чем я хуже начальства? Между этими шишкарями и мной разница только в адресах прибытия. Цитата. Тюрьма – недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Бродский. Продолжение следует.